Пушкин сказал, что в «Кукольнике» жар не поэзии, а лихорадки. Драшусова. «Я очень недовольна, что ты писал Александру. Это привело только к тому, что разволновала его желчь. Я никогда не видела его в таком отвратительном расположении духа. Он кричал до хрипоты, что лучше отдаст все, что у него есть, в том числе, может быть, и свою жену» чем опять иметь дело с Болдиным, с управляющим, с ломбардом и так далее, и так далее. Он не прочел твоего письма. Распечатав, он возвратил мне его, не бросив на него взгляда. Гнев его, в конце концов, показался мне довольно комичным, до того, что мне хотелось смеяться. У него был вид, как будто он передразнивал отца. «Как тебе угодно, я больше не буду говорить с Александром». Если ты ему будешь писать по его адресу, он будет бросать твои письма в огонь, не распечатывая, поверь мне. Ему же не до того теперь. Он издает на днях журнал, который ему приносить будет не меньше, он надеется, 60 тысяч. Хорошо и завидно. Ольга Сергеевна Павлищева. Мужу. 31 января 1836 года. 1 февраля 1836 года взято Пушкиным у Шишкина 1200 рублей под залог шалей, жемчуга и серебра. Мадзелевский. На балу у княгини Бутеро на лестнице рядами стояли локей в богатых ливреях. Редчайшие цветы наполняли воздух нежным благоуханием. Роскошь необыкновенная. Поднявшись наверх, Мы очутились в великолепном саду. Перед нами анфилада салонов, утопающих в цветах и зелени. В обширных апартаментах раздавались упоительные звуки музыки невидимого оркестра. Совершенно волшебный очарованный замок. Большая зала с ее беломраморными стенами, украшенными золотом, представлялась храмом огня, она пылала. Оставались мы в ней недолго. В этих многолюдных, блестящих собраниях задыхаешься. В толпе я заметил Дантеса, но он меня не видел. Возможно, впрочем, что просто ему было не до того. Мне показалось, что глаза его выражали тревогу. Он искал кого-то взглядом и, внезапно устремившись к одной из дверей, исчез в соседней зале. Через минуту он появился вновь, но уже под руку с госпожою Пушкиной. До моего слуха долетело. «Уехать? Думаете ли вы об этом?» «Я этому не верю. Вы этого не намеревались сделать». Выражение, с которым произнесены эти слова, не оставляло сомнения насчет правильности наблюдений, сделанных мною ранее. Они безумно влюблены друг в друга. Пробыв на балу не более получаса, мы направились к выходу. Барон танцевал мазурку с госпожой Пушкиной. Как счастливы они казались в эту минуту. Мердер. Листки из дневника, 5 февраля 1836 года. Среда. Князь, с сожалением вижу себя вынужденным докучать вашему превосходительству. Но как дворянин и отец семейства, я обязан оберегать свою честь и имя, которое должен оставить моим детям. Я не имею чести лично быть с вами знакомым. Не только никогда я вас не оскорблял, но по причинам мне известным я питал к вам до сего времени истинное чувство уважения и благодарности. Тем не менее, некий Боголюбов публично повторял оскорбительные для меня слова, якобы исходящие от вас. Я прошу ваше превосходительство не отказать осведомить меня, что мне об этом думать. «Больше, чем кто-нибудь, я знаю расстояние, отделяющее меня от вас. Но вы, который не только вельможа, но еще и представитель нашего древнего истинного дворянства, к которому принадлежу и я, вы, надеюсь, без труда поймете повелительную необходимость, которая вынуждает меня к этому шагу». Пушкин князю Репнину. 5 февраля 1836 года.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 А не оскорблением частных людей. Простите мне сию правду русскую. Она послужит вернейшим доказательством тех чувств отличного почтения, с коим имею честь быть вашим покорнейшим слугой. Князь Репнин Пушкину. 10 февраля 1836 года.